Глава 5. Утро принесло с собой солнечные лучи, пробивавшиеся в спальню сквозь прорехи в тёмно-розовых гардинах. Запах свежесрезанных цветов из гостиной и головную боль, с которой я легко справилась с помощью целительской магии, поднялась. И собыль в моей комнате уже не было. Она начевала на бежевой софе, и я, накинув пушистый халат, отправилась искать живых. Мельком взглянула на себя в зеркало, отметив припухшие от слёз глаза. Подумала: "Странно, а ведь с момента, как король меня оставил, я больше не плакала, лишь немного повздыхала в подушку". Украдкой, чтобы не услышала распорядительница, вспоминала объятия Райгера, разрубленную им Эйфу и напуганную Мэй, когда ту уводила дворцовая стража. Мне было очень ее жаль, и я, если представится возможность, собиралась разузнать о судьбе своей горничной. К тому же меня очень волновало исчезновение Тани. Выходила именно она была замешана в покушении и принесла мне змею вместо обещанного ужина. Может, свежая эта уйровка на ее руке что-то означала? Как оказалось, судьба моих старых горничных не оставила равнодушными новых девушек. Их звали Тильда и Тина. Ходызривая успели запугать до такой степени, что они походили на привидения. Двигались беззвучно, смотрели на меня раболепно, боясь сказать лишнего слова. Впрочем, свои обязанности они знали хорошо и ловкости рук им было не занимать. Стоило мне показаться в гостиной, как меня тут же ждал лёгкий завтрак и утренняя ванна. Вся комната была выдроена до блеска и ничего не напоминала о вчерашнем поединке сэйфой. Когда я вернулась в гостиную, посвежевшая и куда более бодрая, оказалось, что за время моего отсутствия доставили дары короля. Райгер Дорн сдержал свое слово, прислав то, что по его мнению могло загладить вчерашний крайне неприятный инцидент. Его подарками стало новое платье насыщенного зеленого цвета из мягчайшего шелка, кружевной зонтик искусная работа и удивительные красоты золотые украшения. Красиво. пробормотала я с лёгким сожалением, подумав, что дары короля по возвращении в тот Рейн, мне всё-таки придётся отдать трою родной сестре, ведь их преподнесли именно ей. Но и на этом Райгер не остановился, пригласив принцессу Кларису на незапланированный регламентом отбора утреннее свидание. Меня ждала прогулка по саду в обществе короля, и я отстранённо подумала, что она обязательно станет достоянием общественности. Это означало лишь одно — ждать мне новых змей в своих покоях. Мне очень хотелось рассказать о произошедшем Тортану и посоветоваться с Анной, поэтому первому я отправила записку с просьбой встретиться со мной после свидания с королем. Зато со второй пришлось повременить. По словам горничных принцессы Оста на до сих пор отсыпалась после бала, вернувшись в свои покоя лишь на рассвете. Так как у меня всё ещё было время до встречи с Райгером, то сказав служанкам, что я собираюсь написать письмо своему батюшке королю Имгольфу, а это обычно занимает у меня много времени, я попросила принести мне несколько чистых листов и новую чернильницу. После чего, прихватив балунок, закрылась в спальне и уселась за расшифровку послания Бартаха. К удивлению, сон явно пошёл мне на пользу, и довольно скоро дело сдвинулось с мёртвой точки. Правда, в начале я исписала несколько листов, склоняя непослушные руны так и этак, пытаясь вспомнить папину науку. И кое-что всё-таки вспомнила. Не прошло и 10 минут, как мне удалось вычленить из второй части золотой таблички несколько связанных слов. Затем я добавила к ним ещё и те, которые подходили по смыслу, после чего, ну, наконец-таки, восстановила по памяти почти весь недостающий ключ. И шифр перестал быть для меня шифром. Но, как оказалось, ключ я всё-таки вспомнила не до конца, поэтому разобрать некоторые слова так и не удалось. К тому же, в одной строчке стояла руна значения, которой я не знала. Постаралась вспомнить, затем заменить её на похожие, но выходила полнейшая ерунда. И я решила, что такой руны попросту не существует в природе. Скорее всего, Бартых что-то напутал. Хотя остальной текст принц написал с удивительной точностью. Как бы там ни было, этот абзац полностью я так и не перевела. Зато со остальными дела обстояли значительно лучше. Наконец-то с пепелив не нужные черновики, я откинулась в мягком кресле. Собаки запрыгнули мне на колени, и я уставилась на лист с чистовым текстом. Во второй части золотой таблички снова шла речь о величайшем сокровище драконьего народа, но, к сожалению, опять же не говорилось, что это такое. Зато в ней был крайне важный абзац, настолько важный, что у меня перехватило дух. Рассказывалось в нём о том, что хранителям бога Атора не стало больше места в Атии. Под давлением жрецов Тореса, имевших большое влияние на короля, они были вынуждены уйти из родной страны, двинулись на восток, переселившись в Эстар, оставив свои дома и своё сокровище на родине. Выходит оно всё-таки здесь. заявила я тут все идутся свернувшись на моих коленях. Собаки подняли свои мордочки и уставились на меня глазами бусинками. Где-то здесь, на их родине. Не выдержав, опустила балонок на пол и подскочила на ноги, принялась расхаживать по комнате, касаясь босыми ногами мягкого шерстяного ковра. Собаки кинулись за мной с громким лаем, решив, что мы играем в новую весёлую игру. Наконец успокоилась. Снова уселась в кресло. Тут все идут, все привычно запрыгнули ко мне на руки. И мы вместе с ними ещё раз перепроверили шифр и перечитали текст. Сомнений не оставалось. Древние хранители спрятали сокровище Ватия. Учитывая, что с тех времён Драконье королевство не потеряло ни одной из своих территорий, а только увеличилось в размерах, выходило оно всё ещё здесь. И я даже могла сказать, где именно. Вернее, из-за непонятной руны у меня так и не получилось перевести часть абзаца, хранившего точные указания. Но отсев лишний я получила слово рай. Следующее за ним было долина. То есть выходило, что хранители оставили своё сокровище в некой райской долине. Пещера тоже присутствовала, а затем стоял символ замуровать. После чего шла та самая руна, над которой я долго ломала голову. Голову-то я сломала, но ничего путного из этого не вышло, кроме того, что сокровище замуровано где-то в пещере, расположенной в Райской долине. Правда, я знала только о Райском озере, находившемся неподалёку от столицы, а о долине с похожим названием никогда не слышала. Но это было вполне исправимо. Для этого нужна была лишь точная географическая карта Драконьего королевства. К тому же, если хранители припрятали неведомое сокровище в пещере, замуровав его от посторонних глаз, то найти нужное место не составит большого труда. После бесконечного поиска в бесконечной пустыне это казалось мне не таким уж и сложным делом. Впрочем, изысканиями заниматься я не собиралась. Вместо этого хотела сказать Бартуху, что у меня ничего не получилось. Нет, я так и не смогла ничего перевести. Затем отвести текст папе, выложив ему все, что удалось узнать, и, возможно, указав точное место нахождения сокровища. Для этого мне оставалось лишь обнаружить эту самую долину на картах Атии. А дальше, дальше уж пусть мужчины сами разбираются, как им разделить свое сокровище. Тут в дверь постучали, и я сожгла все записи, включая письмо Бартаха, решив, что текст прекрасно уживается в моей голове. Не хотела, чтобы мои попытки расшифровать золотую табличку стали достоянием общественности. Кто знает, на кого шпионят новые горничные и кому они докладывают. Улыбнувшись леди Изабель поблагодарила за заботу и за то, что она была ко мне так добра прошлым вечером. После чего, обувшись и надев тонкую цепочку и браслет из подарков короля, одетая я тоже была в подаренное им платье, отправилась за распорядительницей на своё второе свидание с правителем Атии. шла за пожилой леди, думая о том, что этот солнечный и ясный день, ни облачка, ни ветерка, станет отличным завершением моего пребывания на отборе. Очень скоро мы отправимся на второе испытание, после которого король сделает очередной выбор. А я же в свою очередь сделаю всё, чтобы уже завтра уехать домой. Но несмотря на змею в моей ванной, пребывание в Атии мне очень понравилось. Её король произвёл на меня очень сильное впечатление, и я искренне полюбила великолепную страну, которая навсегда останется в моём сердце. Жаль только никому об этом не рассказать ни подругам, ни моей семье, вообще никому. Моя поездка в Драконье королевство навсегда останется за завесой тайны, запротоколированная и уложенная в папку с чёрной лентой. Она займёт место в пыльных архивах тайной полиции. Я же надеялась, что по возвращении в тот рейн заживу прежней жизнью, лишь иногда вспоминая короля дракона, который лишь одним своим существованием наводил ужас на своих соседей, зато на меня, о нет, ужас на меня он не наводил. Это чувство, подозревая, называлось совсем по-другому, потому что стоило мне увидеть Райгора, дожидавшегося меня в саду, как оно тут же вспыхнуло с новой силой. разбегаясь по телу тёплой волной плеснуло на щёки жаром, вылившейся в непроизвольную улыбку на моих губах. Король преспокойно стоял возле мраморной беседки в дальней части сада и выглядел привычно сокрушительно. Одет был совсем просто: в светлую тунику и тёмные штаны. На его боку я заметила короткий меч. Судя по всему, король не ходил без оружия, но настроен вполне миролюбиво. Отпустив леди Изабель, предложил мне отправиться с ним в беседку, в которой уже был накрыт стол, щедро заставленный знаменитыми на весь мир аттийскими сладостями. Я многое слышала о них в тот рейнег, правда до сих пор мне удалось попробовать только маленькие миндальные пирожные. Но несмотря на деликатесы, в беседку идти я не захотела. Подумала, что в райгоре слишком много жизненных сил. Казалась неистощимая энергия била через край. чтобы вот так, чинно сидеть за столом с одной из своих невест, угощаясь прохладительными напитками и заедая их сладостями, и для него это станет настоящим мучением повинностью и скукой. Лучше уж мы пройдёмся по дорожкам и леснова посмотрим на Занию с крепостной стены, или взглянем на Рейское озеро. Из восточного конца сада на него открывался поистине чудесный вид. Сказала об этом королю, не забыв упомянуть о виде, на что он кивнул. "Ты права, Кларисса", заявил мне. "Вид этим утром мне открывается незабываемый". И окинул меня в подаренном платье вполне одобрительным взглядом. На это я порядком смутилась, потому что мне показалось, будто бы король смотрел с явным мужским интересом. Я почувствовала его ещё вчера, когда он выловил меня из ванны со змеёй. Впрочем, тогда у него была вполне веская причина. Я лежала полуголая на его руках. Но за ночь интерес никуда не исчез, и сейчас подозреваю, я снова покраснела под его оценивающим взглядом. Тут Райгер лишь усилил моё смущение, заявив, что этим утром я выгляжу настолько чудесно, что не оставляю ему шанса смотреть на кого-либо другого, кроме как на меня. И мне снова показалось, что он говорил совершенно искренне. На это я нервно подумала, что всё идёт не совсем по плану Тортона. потому что не должно было быть ни этих комплиментов, ни этого взгляда, ни дополнительного свидания в обход регламента. Но я ничего не могла с этим поделать. Не сейчас, сказала себе. Зато на испытании по магии я точно провалилась. С толком и расстановкой. Ошна такое лучшая магичка четвёртого курса Академии Шарина вполне способна. Но пока что меня ждало совсем другое испытание. Свидание с королём, который вежливо принялся выпрашивать меня о самочувствии, поинтересовался, хорошо ли я спала этой ночью и не хочу ли перебраться в другие покои, если меня тревожат плохие воспоминания. Я не захотела, потому что воспоминания меня не тревожили, а завтра утром я так и так собиралась домой. Дало ли расследование какие-то результаты, спросила у него. Удалось ли что-то узнать от Мэй и найти Танию? Вместо ответа король сорвал с дерева белоснежный цветок магнолии. Протянул мне и я не придумала ничего лучше, как поблагодарив, пристроить бутон в причёску. "Нет, мы так и не нашли твою служанку", наконец произнёс Райгар. Но обнаружили корзину, в которой она принесла змеё. Взглянув на меня с цветком в волосах, он кивнул одобрительно. "Как видишь, Кларисса, я с тобой абсолютно откровенен". "Вижу, сказала ему, потому что не была с ним откровенна. К тому же меня не оставляло ощущение, что король меня проверяет, внимательно наблюдает, как я себя поведу, я отреагирую на его слова. Это меня порядком тревожило, потому что я знала, у него есть досье на принцессу Кларису. С другой стороны, мою троюродную сестру вряд ли когда-то пытались убить, подкинув ей в ванну ядовитую змею, поэтому Я решила, что вполне могу проявить любопытство. Эта корзина. Её ведь нашли в вещах Тани, спросила я его, потому что у меня были собственные соображения насчёт того, как именно всё произошло. Ты права. Хотя до вчерашнего дня никаких нареканий твоя бывшая горничная не вызывала. Но то, что она пропала, указывает на её причастность к покушению. Как и то, что, по словам стража, В её покои никто другой кроме неё не заходил. Или же это может указывать на то, что она стала такой же жертвой преступления, как и два не стала я. Вполне возможно, её заставили, или же она действовала под заклинанием принуждения. Затем я призналась королю, что вчера видела на руке горничной свежую татуировку. Какую именно? заинтересовался король. Солнце, сказала я ему. Там было солнце и изогнутые вокруг него лучи. Собиралась было нарисовать в воздухе, используя магию, но затем вспомнила, что моя троюродная сестра не владела наведёнными иллюзиями. Пришлось изобразить палочкой на свежевспаханные грядки. Оценив мои труды, Райгер лишь пожал плечами. Не вижу в этой тотуировке ничего удивительного. Многие поклоняющиеся богу Атору делают подобные, и из года в год его приверженцев становится всё больше и больше. Но выходило, что рисунок на руке Тани вряд ли поможет следствию, поэтому я украдкой вздохнула. А вторая горничная Мэй спросила у него, что с ней стало. Она всё ещё находится под стражей, но доказать её причастность к покушению пока не удалось. извнула, потому что думала, что мои невиновна. Можно её отпустить. Я бы хотела, чтобы она вернулась к своим обязанностям. Любопытная просьба отозвался король. Мы и так уже порядком натерпелась, сказала ему. Что же касается второй девушки, думаю, Таню больше никто и никогда не найдёт живой. Игорь задумался над моими словами, и некоторое время шли молча. Твоя старая горничная вернётся. Наконец проясню сон. Как только у меня отпадут какие-либо сомнения о её виновности. Как думаешь, кто бы мог желать твоей смерти? Я пожала плечами. Врагов за ней у меня нет, если не считать не слишком дружественные отношения со старым Уфрейлом и Фрейданом. Но я сомневаюсь, что принцесса или кто-то из их сопровождения замешаны в покушении. Да, вполне возможно привести с собой змею Ватию, после чего надавить или же подкупить мою горничную. Но это как-то, хм, слишком уж заморочено. Есть куда более простые способы свести со мной счёты. Отравление, например. Ведь кто-то же подлил яд в те бокалы. Или же почему бы не прикончить принцессу Кларису с помощью магии? Да и кинжал в спину, куда надёжнее капризной змеи, привыкшей к звукам человеческого голоса. Подзревая тут что-то другое, сказала я королю. Сейчас идёт битва за корону драконьего королевства. Вернее, за место его королева. И баталия развернулась настолько нешуточная, что дело дошло уже до физического устранения конкуренток. Да, серпентарий встревожился не на шутку. Странно только, что меня посчитали важной фигурой. Замолчала, поймав на себе его внимательный взгляд. И почему же принцесса Кларисса не считает себя важной фигурой в этой битве? удивился он. Я, пожало плечами. Потому что у принцессы Кларисса нет крыльев, сказала ему спокойно. Никогда их не было и никогда не будет. Поговаривают мои предки из этих мест, и тут же осеклась. Это была линия отца, и Кларисса вряд ли могла похвастать подобным родством. Но это всего лишь слухи. поправила себя. А вот то, что у меня нет крыльев, упрямый факт, который сбрасывает меня с каких-либо счетов. Мой приезд в Атию всего лишь формальность, но я искренне наслаждаюсь красотами этой страны и дружеским общением с её королём. Так что в собственной смерти я не вижу никакого смысла. Да и кому я могла помешать, если только Сирия с застывшим взглядом и резкими переменами в настроении, которая не взлюбила меня с первой же встречи. или тем двум высокомерным драконицам, которые и сами пострадали вместо нас с Анной. Но у меня не было ни единого доказательства, лишь их резкие слова и недовольные взгляды. Никто не должен списываться счетов прекрасную принцессу Тотрейна. Мне ожидано произнёс Райнгер. Чем больше я тебя узнаю, Клариса, тем сильнее ты меня удивляешь. И мне хочется узнать о тебе ещё больше. Сказав это, он взял меня за руку, и у меня перехватило дыхание. Мы стояли на дорожке, усыпанной лепестками магнолии, и я смотрела на свою ладонь. Она казалась маленькой и удивительно хрупкой в его крепкой и привыкшей к оружию руке, и я подумала, что это на редкость гармоничный вид. Только вот он таким не был, потому что я вовсе не прекрасная принцесса тотрейна. И чем я скорее уеду из Аттии, тем больше шансов у меня избежать ужасного провала и огромных проблем не только для себя самой, но и для моей семьи. Поэтому я покачала головой, отобрав у него свою руку. Думаю, королю стоит обратить внимание на других претенденток, заявила вежливо, на что темный обрыв Раигородорна взметнулась от удивления. Подозреваю, отказа король не ожидал и его это по-реткома задачило. Я тут же добавила: они заслуживают куда больше внимания, чем я. После чего постаралась сменить тему. Ва мне нет ничего примечательного, зато много примечательного есть в вашей королевской библиотеке, о которой я слышала самые лестные отзывы, и тем самым удивила его еще раз. Принцесса тот рейна слышала много лестного о библиотеке Зане. Искренне удивился Рейгар. Я мысленно застонала. но затем добавила: да, и я бы хотела попросить вашего позволения в ней побывать. Судя по всему, до начала второго испытания у меня все еще есть время. И Сабель говорила, что оно пройдет в пустыне, куда драконы отправятся на крыльях, так как остальных ждет длительное путешествие по земле. Так что я бы не отказалась побродить вдоль книжных полок. И какие книги принцесса Тутрейна хотела бы найти в моей библиотеке? продолжал допытываться Райгер. Меня интересовали карты Атии и материалы по руническому письму, но вместо этого я мрачным голосом произнесла: "Любовные романы. Уверена, у вас есть те, которые я ещё не читала". На лице Райгера промелькнула лёгкая улыбка, но король тут же вернул себе серьёзный вид. "Заверил меня, что такие непременно найдутся. Затем лично проводил до библиотеки, расположенной в центральном крыле. где передал меня с рук на руки седовласому хранителю, назвавшемуся магистром Вестером. Дал ему задание всячески помогать принцессе в поисках любовных романов, после чего ушёл, оставив со мной личную охрану, здоровенного стража по имени Торка. Молодой светловолосый детина устроился рядом с входной дверью её и ответственно уставился на меня во все глаза. И так юная принцесса желая ознакомиться с коллекцией любовных романов, Кашельнул вполубапытствовал библиотекарь, потому что я заворожённо разглядывала бесконечные ряды книжных полок и стеллажей. Для меня именно их содержимое было настоящим сокровищем, а вовсе не зарытое, вернее, замурованное где-то в пещере в райской долине. Впрочем, я вздохнула, возвращаясь в реальность. Давайте сперва начнём с книг по руническому письму Атии, заявила библиотекарь. А потом можно и любовные романы. До провала на втором испытании оставалось около шести часов. Пустыня была прекрасной. Я любила ее такую, знойную, бесконечную, золотисто-красным океаном убегавшую за горизонт. Иногда она казалась мне живым существом, задремавшим еще в начале времен. Его сморщенную кожу давно уже занесли пески, а оно спит. Я не знаю, насколько сложно выжить людям на её поверхности. Но они выживали, укрывались от солнца, вели кочевой образ жизни, перегоняя свои стада и зная всё о том, как спастись от невыносимой жары и разыскать воду. Кстати, в незапамятные времена драконы тоже жили на бескрайних просторах неисследованного континента, который со временем поглотила пустыня. Именно тогда они и перелетели через Срединное море, и это было непростое путешествие, потому что до нового материка добралась лишь малая часть их племени. Но любовь к жаркому климату осталась у них в крови. Они поселились в жаркой Аттии, а часть из них осела на архипелаге в Срединном море, где со временем образовалось островное королевство. Наверное, именно поэтому второе испытание было решено провести на восточной окраине пустыни Ганар, в одном из красивейших оазисов под названием Дара. Выехали мы туда, как только начала немного спадать дневная жара. Без крыламызбранцев выделили две кареты и отряд сопровождения, и мы отправились в путь. Зато драконицы никуда не спешили. Они вылетали в Дару значительно позже нас, и, судя по всему, должны были попасть туда намного раньше. Нас же ждал трёхчасовой путь по земле. Сначала на каретах по отличным атийским дорогам до начала пустыни, затем на верблюдах до Дара. И у меня оказалось достаточно времени рассказать Анне обо всём том, что произошло после вчерашнего бала. Да, я скрасила некоторые моменты, чтобы не слишком её пугать, и умолчала о том, что король Райгар держал меня в одной сорочке на своих руках и не особо спешил отпускать. На это принцесса Остана порядком поохоло, а затем мы принялись думать сообща, но не придумали ничего лучшего, как не спускать глаз с Сирия и держать ухо востро, потому что я не была уверена, что за покушением на меня стояла дочь верховного жреца. Примерно то же самое посоветовал мне и Тортан держать ухо востро и внимательно наблюдать за остальными избранницами. К тому же, мы с куратором сошлись в мнении, что сегодняшнее испытание кровь из носа должно стать для меня последним. Свою миссию я уже выполнила, да и в Зане становилось слишком опасно, поэтому пора отправляться домой. Но вначале мы долго ехали в каретах, затем пересели на верблюдов, на спинах которых были установлены небольшие навесы от солнца. Верблюды неторопливо отправились в путь в сопровождении кочевников. и кружящих над нашими головами драконов, и я смотрела во все глаза. Сперва на раскинувшуюся перед нами бесконечную каменистую пустошь, изредка поросшую деревьями. Скоро исчезли и они, после чего начались пески. Ехали молча, лишь Анна, перекрикивая скрип капыт по песку и мычание верблюдов, пару раз пожаловалась, что ей скучно до жутя и жарко до одурения. На это я могла ей лишь посочувствовать, потому что скучно мне не было, да и жара не слишком да не мало. К тому же на второе испытание я надела украшенный золотой тесьмой наряд кочевников: широкие шаровары и длинную тунику голубого цвета, намотав на голову расшитый золотыми нитями платок. В отличие от принцессы Остана, упрямо отправившейся в пустыню в темной амазонке и с солнечным зонтиком над головой. Впрочем, через 2 часа её муки закончились, потому что впереди показался чудесный оазис, возможно, самый красивый из всех виденных мною рания. На берегу Лазаревого озера, удивительное чудо пустыни, росла густая пальмовая роща. За ней виднелись глиняные дома кочевников, за водой шли закутанные в тёмное женщины с кувшинами на плечах. Носились полуголые дети, привлечённые удивительным зрелищем. королевскими шатрами. Их стояло два, огромных и разноцветных, с приветливо распахнутыми стенками и застеленные коврами. Внутри уже были накрыты для вечернего пиршества столы. Гости, как я и думала, давно прилетели, но на этот раз в куда меньшем составе, чем на церемонии первого выбора. Жгли костры, музыканты наигрывали весёлые атийские мелодии. Рядом с одним из шатров я заметила ашура первого советника короля о чем-то беседовавшего с двумя седобородыми стариками в белых мантиях. И я решила, что, судя по их важному виду, именно им надлежало провести второе испытание. Затем я тоскала глазами короля безошибочно определив его местоположение по кокетливому женскому смеху. Райгер одетый в привычно черное стоял возле озера и о чем-то разговаривал с принцессой Ульрикой. На принцессе островного королевства был традиционный атийский наряд: бордового цвета широкие шаровары и длинная туника. Волосы у Лирики были заплетены во множество косичек, и я мрачно подумала, что выглядит она на редкость привлекательно, настолько, что оставляла другим избранницам довольно мало шансов привлечь внимание короля дракона. Впрочем, рядом с Райгером привычно маячила Сирия в своём кроваво-красном наряде. Поглядывая на принцессу островного королевства с недовольным видом, остальные девушки тоже были неподалёку. Эта задумчиво водила смычком по струнам ребека. Марьям и Крита пытались танцевать, кидая призывные взгляды на Райгора. Пара девушек с безучастным видом стояли возле озерца. Ещё несколько прогуливались по близости, судя по всему, дожидались, когда король обратит на них внимание. И я чуть ли не физически ощутила их досаду, потому что он, что-то сказав Улирике, оставил своих невесты и отправился к нашему каравану. Я снова поймала на себе недовольный взгляд Сирия, но лишь пожала плечами, подумав, что уже начинаю привыкать. Привыкать к тому, что мы здесь все соперницы, и битва за короля и атийский трон идёт не на жизнь, а на смерть. К тому же по дороге мне и так с лихвой перепало ненавидящих взглядов Ронии и Геммы. Но я благоразумно держалась от принцесс подальше, помня, что война между нашими странами замерла где-то поблизости, и мне не стоит до неё доводить. Шала тоже молчала всю дорогу. Сестра Бартыха ехала в карете вместе с Геммой и Ронией, и я решила к ней подойти, когда мы пересаживались на верблюдов. Думала поздороваться и расспросить, что с ней происходит. Меня не оставляло ощущение, что принцесса Эстара искренне несчастна, но разговаривать она не стала. На моё присутствие отвернулась и замотала лицо платком, на манер жителей пустыни. И я оставила её в покое. Тут выдрессированное животное послушно опустилось на колени, но слезать с их спин мы не спешили, дожидаясь короля. Так как первым шёл верблюд Гемма, то Райгер обратил своё внимание на неё. На его губах заиграла искренняя улыбка, когда он заявил, что принцесса выглядит чудесно. Насыщенный розовый наряд вполне шёл к её анемично-бледному лицу. Затем король помог выбраться из-под навеса ронья, на что она вцепилась ему в руку, заявив, что до ужаса боится верблюдов, хотя до этого демонстрировала поразительное хладнокровие. На это я лишь хмыкнула и отвернулась, стала смотреть вдаль. С удивлением заметив поднимавшееся над дальними барханами небольшое пыльное облако. Оно было с той самой стороны, откуда мы только что приехали, хотя по дороге царило полное безветрие, нарушаемое лишь изредка пролетавшими мимо нас пустынными коршунами. Тут подошла моя очередь, и я вполне ловко покинула спину своего верблюда. Почувствовала крепкое пожатие Райгера, но что моё глупое тело моментально отозвалось теплом в области груди. Оно разливалось, грозя затопить меня с головой, и я решила, что это переходит все границы мыслимые и немыслимые, потому что мне вполне хватило Бартыха, в которого я так нелепо влюбилась, и мне вовсе не стоит совершать одну и ту же глупость во второй раз снова влюбляться в мужчину, который мне совершенно не подходит, из которого мы никогда не будем вместе. Поэтому я приказала всем заткнуться, и мыслям и чувствам И то и самое горячее волнение, которое не должно было появляться в его присутствии. Вежливо но холодно улыбнулась королю в ответ, заявив, что дорога во Азиздару не показалась мне утомительной. Наоборот, я испытала искреннее удовольствие. В моей родной стране довольно прохладно, так что искренне наслаждаюсь аттийским летом. Кивнув, Райгер пригласил меня отправиться к шатрам, а сам подошел к Анне, спросил, как она себя чувствует и не слишком ли пострадала от такой жары. По ее лицу было видно, что пострадала. Принцесса Остина выглядела неважно, поэтому он решил лично ее проводить к целителям. И я, вздохнув, отвернулась и принялась смотреть, как качаются верхушки пальм под внезапно налетевшим порывом ветра. Добрался он и до меня, принеся с собой знойный запах пустыни. Через полчаса начнется испытание. Услышала я голос Рая гора рядом со своим ухом. Оказалось, он уже успел отвезти Анну и снова вернулся ко мне. Я очень хочу посмотреть, на что способна принцесса Тотрейна. Уверен, это будет незабываемое зрелище. Собиралась ему сказать, что не стоит обольщаться на мой счёт, но тут снова налетел ветер. Хлестнул меня по лицу песком, залипил в глаза. Я заморгала и закашляла, прячась от нового порыва в платок. Король нахмурился, а пришедший за ним разноцветный хвост из его невест разом охнул. Но тут нас настиг ещё один порыв, резкий и сильный. И я повернула голову, услышав, как захлопали вырванными из песка стенками шатры, похожие на огромных перепуганных птиц. Мне всё это не нравится, услышал я жалобный голос Этта. А это что такое? испуганно произнесла другая девушка. Её звали Сида. И светловолосая, и голубоглазая красавица была дочерью одного из придворных. Вытянув руку, Сидо указывала в сторону пустыни, откуда на нас шла тёмная стена песка. Признаюсь, я порядком растерялась, не совсем понимая, что это такое и как подобное могло произойти. Откуда взяться песчаные бури, если несколько минут назад на горизонте сияло солнце, а ветер поднимали лишь пролетавшие мимо нас пустынные коршуны. Или же это нападение, потому что на магическую проверку оно не слишком походило. Девушки, послушные приказу короля, кинулись к шатрам, а я осталась на месте, пытаясь разобраться в происходящем. Но следующий резкий порыв заставил меня пригнуть голову и закрыть лицо, повязанным на голову платком. Испуганно замычали верблюды. Один из них вырвался из рук кочевника и бросился бежать. Но за ним тут же кинулись в догонку. Впрочем, дела в лагере обстояли не лучше. Повернув в голову, я увидела, как спешно собирают разбросанную ветром мебель и как маги стараются укрепить шатры, растягивая над азисом защитный купол, зычными голосами призывая всех гостей укрыться внутри. Но уже следующий порыв разорвал их защиту в клочья, потому что ветер был насквозь пропитан магией. Но как же странно, снова подумала я. Не, драконьи щиты разорвало вовсе не заклинанием, но при этом я чувствовала, как сильно волнуются магические потоки. Словно сама стихия воздуха вышла из равновесия. Возвращаясь к шатру, услышала приказ Райгера. Не стала покачала головой. Закрыла глаза, всё ещё пытаясь разобраться в том, откуда взялся этот ветер, с каждой секундой лишь усиливавшийся, который плевать хотел на попытки магов защитить лагерь. И почему на нас идёт стена песка, поднимаясь всё выше и выше в небо, угрожающе закручиваясь в тёмные вихри. Внезапно заныл тонкий шрам на руке, и я: "Не может этого быть", прошептала обречённо, потому что внезапно поняла, что за смертоносное напасть вот-вот обрушится не только на королевский лагерь, но и на поселение в оазисе. А ведь там женщины и маленькие дети, и они все. Все могут погибнуть. И тут я вновь услышала резкий оклик короля. У Райгора не было времени со мной возиться, и он приказал Торка меня увести, а сам поспешил к шатрам. "Принцесса", перекрикивая ветер, обратился ко мне страж. Попытался было накинуть на меня защитное поле, но через него тут же принялся сыпаться песок. Стихия явно насмехалась над драконьими усилиями. "Надо уходить", приказ короля. "Да". Уже я попыталась перекричать рёв ветра. Уходите, улетайте и спасайте детей. Спасайте всех, потому что это Турка хотел что-то сказать, но очередной порыв заглушил его голос. Это не буря, закричала уже я. Вы должны улетать, потому что это воздушный стихийалей. Стихийали разбужены не по своей воле. Сгусток невероятно мощной магической силы. разрушительный по своей природе, практически неуправляемый. Я могла перечислить по пальцам тех, кто мог с ним справиться. Книгу одного из них я читала, но он погиб через год, повстречав ещё одного стихийалия. На лекциях второго я присутствовала. Это был магистр Томас Марч из Фрейдена, который приезжал в Академию Шарина, пока наши страны ещё не разругались до состояния войны. Именно его рассказ спас мне жизнь в пустыне Ганар. Но не только из-за лекции, но и по своему опыту я знала, что стихии алии практически невозможно контролировать. Да, его можно вызвать. Правда, сделать это под силу только очень сильному магу, способному разбудить дремлющую стихию. Но после этого даже ему стоит уповать на милость богов. Надеюсь, что порождённые им чудовища двинет со в нужную сторону и не разорвёт своего хозяина на части. Ещё я знала, что уничтожить стихийалие почти невозможно. Поэтому бежать самое верное в нашем случае решение. Бежать едва его заметишь, чтобы не стало слишком поздно. Уносить ноги, потому что он невероятно быстро агрессивен и жаждет уничтожить всё, что попадается у него на пути. Правда, пробушевав несколько часов, стихийалии успокаивались сами. Магические связи внутри чудовища постепенно ослабевали. Он ложился и засыпал, уже навсегда. Но сейчас мы повстречались только что разбуженным, а это означало, что стихия Али силён и яростен как никогда. И ещё то, что он смертельно опасен. "Принцесса, надо улетать", вновь услышала я голос Торка. "Я вас спасу". Подумала, что это самое правильное решение. Драконы должны улетать как можно скорее и уносить на спинах или же в своих когтях всех тех, у кого не было крыльев. Но затем передумала. Заметила, как в небо уже поднялось несколько крылатых ящеров, но тут же из стремительно приближающегося песчаного облака отделились тёмные щупальца вихрей. Слепые в собственной ненависти, они хватали удиравших от стихий драконов и швыряли их об землю. И торка застыл, перестав меня уговаривать. В оазисе началась паника, метались девушки, разноцветные пятна в серой пелене песка, и чётно пытались противостоять разъеренные стихии и магия. Затем я увидела, как перекинулся король. Чёрный дракон взлетел в небо и ловко увернувшись от чёрного вихря, протянувшего к нему свою щупальце, направился в сторону стихиалия. Потому что подозревая, он понял то же самое, что и я. Мы опоздали. От стихииалии уже не улететь, не убежать и его не отвлечь. Можно, конечно, стоять, как Сирия, и протягивая руки к бушующей стихии хахатать, глядя в лицо собственной смерти, дожидаясь, когда она до тебя доберётся. Но это был не самый разумный выход, потому что стихииалию можно было попытаться умиложить. Принцесса Снова заорал мне в ухо Торка: "Что? Надо уходить. Лететь нельзя!" закричала я в ответ, указывая в сторону оазиса. Один из драконов, сбитый стихиейлем, плыл в озеро. Еще один рухнул на крыши домов, а третий угодил прямиком на шатры, и его не остановило защитное поле, поставленное королевскими магами. Я с внезапным ужасом подумала, что Анна где-то там. в том месте ве людей и драконов, но затем до боли прикусил у губу, понимая, что помочь ей сейчас не могу. Зато я могу попробовать. Пора уходить! Вновь закричал Торка. Ураган совсем близко. Он был прав. Стена песка закручиваясь в дьявольский вихрь была уже возле нас. До нее оставалось хорошо, если метров тридцать. Тут Торка принялся действовать. попытался оттащить меня в сторону, но я не далась. Активировала заклинание, оттолкнув от себя прилипчего стража. Магического удара с моей стороны он явно не ожидал, отлетел и упал на песок. Уходи, закричала ему. Быстрее, пока ещё не поздно. Именно в этот момент я заметила, как крайне ловко, прикрывая лица платками, бежали куда-то влево принцессы Гемма и Иронья. А ведь хорошо бегут, подумала я отстраненно. Причем выходили и бежали они уже довольно давно, потому что успели порядком отдалиться от азиза. Похоже, первыми почувствовали опасность и поступили крайне разумно. Или же, быть может, они знали обо всем заранее. Тут неугомонный торк перекинулся в дракона, явно собираясь схватить в свои когти и утащить меня прочь от вихря, но я снова кинула в него заклинанием. на этот расогненным, порядком его о задачев. Затем повернулась к приближающемуся смерчу, потому что однажды уже это сделала. Остановила стихии алле чуть было не уничтожившего наш лагерь в оазисе Тарат и не убившего всех, кто был на раскопках. Так почему бы мне не повторить это во второй раз? Правда, я прекрасно понимала, что Тортану это не понравится, но на кону было слишком много жизни. не только тех, кто оказался в Уазисе, но речь шла ещё и о жизни Райгерда Дорна, на отбор к которому я приехала. Как мне провалить этот чёртов отбор, если король Атие погибнет под ударами стихии? Тут я краем глаза заметила в метрах так в 10 от земли на стырного чёрного дракона, упрямо сражавшегося с разъярённым вихрем. Уверена, он тоже пытался попасть внутрь. Это был король. Кто же ещё? Потому что Райгар знал то же самое, что и я. Стихиялия можно было уничтожить только изнутри. Но был ещё один настырный чёрный дракон совсем рядом со мной. Торка снова притопл, чтобы схватить меня в свои когти, и я опять же отбросила его магией. Он покатился по песку, но поднялся на ноги и снова бросился на меня. Тогда я не выдержала. Заорала на него, чтобы он не вмешивался. Король оставил его за мной приглядывать. Вот и отлично. Вот и пусть смотрит, но не лезет ни в своё дело. Потому что существовал лишь один способ справиться со стихиалием: проникнуть внутрь, после чего высшим стихийным заклинанием разорвать связующие его магические связи, и он рассыплется, развалится на части ещё до того, как придёт его время засыпать. Упрямый Торк пошёл в очередную атаку, и я, не выдержав, кинула в него чем-то куда более существенным. Дракона опять снесло с ног, и уже в следующую секунду в моей руке появился призрачный меч. И я, подняв ещё и сотворённый щит, в который я вплела защиту от магии воздуха, порадовавшись собственной дурости, кинулась навстречу чёрному смерчу. Он был совсем рядом, и мне нужно было попасть внутрь раньше, чем стихийали доберётся до оазиса, уничтожив всех, кто оставался рядом с лазаревым озером. И это оказались довольно неприятные минуты в моей жизни. Ветер плевать хотел на мой щит, истерически хохоча и завывая, Сергей ещё у него поучиться. Порвал его в клочья. Призрачный меч тоже оказался бесполезным. Пусть и прорубал проходы в пелене песка, но они тут же исчезали под ударами стихии. А ветер так и норовил оторвать меня от земли и утащить за собой. Совсем рядом от моей головы пронеслась вырванная с корнями пальма. за которой летел чёрный дракон. Кажется, не король, но поди их разбери. Я ухнула, но тут смерч накрыл меня с головой, и я в полной мере ощутила на себе мощь разбушевавшейся стихии. Но тут же активировала заклинание из магии земли, накрывая себя коконом, запуская его корни глубоко в песчаную почву пустыни. Затем из последних сил всадила призрачный меч в песок, надеясь, что он поможет мне удержаться. цепилась у него, молясь богине Маарт, прося у неё. Но так и не успела ничего толком у неё попросить, потому что провалилась внутрь стихии алле. Одна, она с тырного торка, если у него не хватило ума поберечься, подозревая у неё свихорь. Я же упала на колени, садив их до крови. Отстранённо подумав, что одежда принцессы не была рассчитана на борьбу со стихией. От моего наряда мало что осталось. Он болтался на мне лохмотьями. И Кларисе это вряд ли понравится. Впрочем, сейчас мне было не до этого. Я оказалась в центре урагана, и внутри было удивительно спокойно, словно я провалилась в глубокий тёмный колодец. Угрозу в сердце стихии я представляла лишь падавший мне на голову дракон. Я ухнула, понимая, что мне никуда не убежать. Он либо меня раздавит, либо прикоснись я к живой стене песка, скрипящей и ревущей. Меня засосёт и выкинет наружу. На этот раз уже вряд ли живую. И я в попыхах выставила магическую защиту, понимая, что она может и не выдержать огромного веса дракона. Не выдержала. Сумасшедшая. Рявкнул Райгер, упав мне на голову уже в человеческом обличье. Мы рухнули с ним на землю, потому что я не устояла на ногах. "Да ты совсем потеряла разум". И разъярённо уставился на меня сверху вниз. После чего перевёл взгляд на мою грудь, едва прикрытую лохмотьями, то, что осталось от моей туники, и это окончательно вывело меня из себя. "Так же как и ты", заорала на него. "Ты чуть меня не раздавил, ящер крылатый. Сейчас же поднимайся и хватит на меня смотреть. Вернее, смотреть надо было куда падаешь". "Кларисса", возмутился он. "Я что, зря сюда прорывалась, чтобы меня раздавил дракон?" Зачем ты вообще сюда прорывалась? Потому что я знаю, как это остановить. Он позволил мне подняться, и мы уставились друг на друга крайне и крайне недовольно. Внезапно король протянул руку, оказалось, чтобы убрать кусок пальмового листа из моих волос, а я с нервным видом поправила сподавший с плеч кусок ткани. Грудь, слава богине, наружу не вывалилась, но живот был оголён, да и от шаровар мало что осталось. Можно, конечно, было накинуть на себя иллюзорное заклинание, но видят боги, мне сейчас было совсем не до этого. Тогда остановил внезапно согласился король. Я слышала, людская магия куда сильнее в этих вопросах, чем драконья. Так оно и есть, пробормотала я, отвернулась и затем принялась готовиться к заклинанию. Странно об этом просить, но если сможете, ваше величество, то перестаньте на меня пялиться. Это выше моих сил. отозвался он со смешком Но вы всё-таки постарайтесь Да, и ещё. Я бы не отказалась, чтобы вы за мной присмотрели, вернее, сделали так, чтобы Стихиалий не прикончил меня ненароком, когда я буду занята. Потому что он двигался, а мне вовсе не хотелось оказаться слишком близко к его краю. Райгер понятно его окружил дракон ей магией. Делай то, что должна, заявил он мне. Тут я вспомнила, что вообще-то должна была провалить испытание по магии, и Тортен определённо будет в восторге, когда обо всём узнает. А затем подумала, что если я что-то напутаю в заклинании, то стихийали сотрёт в порошок не только меня и всех в оазисе, но ещё и короля Атии. Вздохнула украдке, после чего опять нырнула в магические потоки. И это снова были крайне неприятные минуты в моей жизни, потому что стихийали звериным чутьём понял, А ведь это даже не животное, а лишь появляющаяся на короткое время магическая сущность. Так вот, поняв, что его убивают изнутри, он разбушевался не на шутку. Райгер прикрывал меня, но нас постоянно сносило с ног, и мой рот был полон крови и испрокушенные губы песка и драконьей магии. Затем всё исчезло. Но до этого с моих рук в третий или четвёртый раз, потому что в первые два не вышло, сорвались нужные заклинания. И одной из них все-таки достигла цели. Буря точь-же прекратилась, песок осыпался к нашим ногам, а вместе с ним упал и я, чувствуя себя полностью изнеможенной. Мой магический резерв не только закончился, но и по ощущениям ушел хорошо в минус. Когда я открыла глаза, то поняла, что снова лежу, придавленная королем. Но на этот раз сопротивляться не стала, попросту не осталось сил. Вместо этого почему-то успокоилась. Уж больно хорошо оказалось так лежать. Только вот очень сильно болела голова, а из садины на лбу текла кровь, заливая глаза. Но поморгав, я уставилась в начавшее вечереть небо, на котором уже горела путеводная звезда. А затем стала смотреть на коротко стриженные волосы короля и его ухо. Подумала, какое у него всё-таки красивое, настоящее мужское ухо. И что оно тоже мне очень нравится. Тут небо круто нулось, и я взмыло в воздух. Оказалось, Райгер поднялся и подхватил меня на руки. Но я не стала протестовать. Смотрела на небо и еще немного на него. Король куда-то меня нёс по дороге, отдавая команды хриплым уверенным голосом. Затем положил на мягкое, но тоже под звездным небом. Подозреваю, от шатров ничего не осталось. Стал ощупывать, а я оглядела на его встревоженное лицо. Тут из его рук в меня полилась драконья магия, и я решила немного покопризничать. Заявила королю, что у людей драконьей магии ощущения так себе. Если он хочет, я могу влить в него людскую, пусть ощутит на собственной шкуре наше различие. Так ему и сказала. Наверное, потому что получила пальмы по голове, и мне уже было всё равно. Но Райгер почему-то усмехнулся. У тебя разбит лоб, заявил мне. Так что придется немного потерпеть. К тому же твой резерв на нуле, и вряд ли ты осуществишь свою угрозу в ближайшее время. Это была пальма, отозвалась я, осторожно пощупав голову. Рану король затянул, а убрать царапину мне не составит труда. Или же упавший на меня черный дракон? Но тут вспомнила и встрепенулась. Все выжили? Как остальные? Что с ними? Все выжили, успокоил меня Рейнгар. Многие пострадали, но наши целители. Кто пострадал? Перед глазами тут же воспоминание о том, как на разноцветные шатры падали драконы. Анна, моя подруга, что с ней? С ней всё будет хорошо. Вновь успокоил меня король, но его интонация изменилась, и мне это нисколько не понравилось. Что с ней? Я не изнеженная какетка и не упаду в обморок от дурных вестей. Я уже это понял, усмехнулся Райгар. У неё несколько переломов и серьёзные ушибы. Сейчас она без сознания, но наши целители делают всё, что в их силах, чтобы она выжила. И вот тогда я села. Хотела было встать, но Райгар мне не позволил. "Лежи", приказал он. Я не хотела ему сказать, что я не его карманная собачка, но осеклась. Вместо этого засобиралась оттолкнуть его руку и встать. Хватит, заявил он. Ты и так уже всех спасла. Дай и моим целителям откусить немного от пирога славы. Кажется, это была очередная атеистская поговорка. Но людская магия, она значительно лучше, если касаться лечения людей. Возразила ему. Я чувствую, как мой резерв начинает наполняться. Соврала, но надеялась, что когда я дойду до Анны, мне удастся что-нибудь из себя выжить. Поверь. Маи целители знают, что делают. Король посмотрел мне в глаза. Просто поверь мне, Кларисса. Я не собиралась, и Райгер Картина вздохнул, усыпить её. Приказал стоявшим за его спинами магам. Пока принцесса снова не отправилась спасать мир. Я попыталась было сопротивляться, но пропустила тот момент, когда на меня накинули заклинание. Глаза принялись закрываться, навалилась тяжесть. Нет же, это королевские целители в четыре руки прижимали меня к земле. Спи уже. Последнее, что я увидела, это было лицо короля, и последнее, что я услышала, оказалось: спи, моя. И я заснула, крайне раздосадованная тем, что так и не услышала, как король меня называл, или же мне только послышалось, и еще, что я так и не узнала, что случилось с принцессой Анной. И насколько тяжёлое её состояние.